только в том, что телесные созревания служат одновременно знаком общего повзросления и возмужания, на которое обращают внимание другие, взрослые и сверстники. Эти новые черты неизбежно становятся предметом его собственного пристального интереса. В ранней юности быстро расширяется и перестраивается сфера общения и деятельности. Для ребенка главным источником информации – авторитетом, как правило, бывают родители и другие взрослые. Становясь старше, ребенок постепенно перестраивает отношения, основанные на зависимости от взрослых. Перестройка сферы общения и усложнения деятельности сочетается в ранней юности с неопределенностью социального и психологического статуса. Юность – период, когда человек уже расстается с детством, но еще не является взрослым. Юноши и девушки в своем подавляющем в большинстве еще учащиеся. Их вовлечение в общественно полезный труд, летние трудовые лагеря и тому подобное преследует не только и не столько утилитарные, сколько воспитательные цели. Однако диапазон их социальных ролей быстро расширяется. Некоторые ребята в это время уже начинают работать. Общее образование дополняется специальным, профессиональным. Дифференцируются типы учебных заведений: общеобразовательная школа, производственно-техническое училище, техникум и так далее. Изменяются и мотивы учения. На первый план выступает необходимость получения знаний для будущего, выбор профессии. Школа рассматривается уже не как законный мир в себе, а как частичка более широкого социального мира. расширяется диапазон доступных молодому человеку общественно-политических ролей. В 14 лет он вступает в комсомол, в 16 лет получает паспорт, в 18 – избирательное право, брачный возраст в РСФСР также установлен в 18 лет. Параллельно этому обогащается сфера интересов и личной ответственности. Но каждая новая социальная роль – Это сознание и оценка своих личных качеств, способностей и отношений, на что я годен и как я выгляжу по сравнению с другими ребятами, значит, необходимая предпосылка социального и морального самоопределения. Подросток страстно хочет знать, кто он такой, чего он стоит, на что он способен, каковы его реальные и потенциальные возможности. Существует два способа самооценки. Первый состоит в том, чтобы соизмерить уровень своих притязаний с достигнутыми результатами. Если я не спасовал в трудной ситуации, значит я не трус. Если взялся за трудную задачу и осилил ее, значит я способный и так далее. Но далеко не все качества могут быть проверены и оценены подобным способом. К тому же ограниченность жизненного опыта подростка затрудняет ему такую экспериментальную проверку. Очень многие нелогичные с точки зрения взрослых поступки, такие как опасное озорство, лихачество и даже хулиганство, объясняются не столько желанием подростка выделиться в глазах других, завоевать популярность у сверстников, хотя это существенно, сколько именно потребностью самопроверки своей решительности, смелости, отваги. Второй способ самооценки – сопоставление мнений окружающих о себе. Детские образы «я» почти целиком основываются на усвоении внешних оценок. Подросток, который крайне чувствителен к мнению о себе окружающих, скоро замечает, что не только частные оценки, но и самые критерии их у разных людей зачастую расходятся. Это толкает его на путь выбора, проверки самостоятельных раздумий. Самостоятельность есть не что иное, как переход от системы внешнего управления к самоуправлению. Всякое управление требует сведений, информации об объекте управления. При самоуправлении это должна быть информация субъекта о самом себе. В отличие от конкретного детского мышления, 15-16-летний юноша уже оперирует обобщенными логическими формулами. У старшеклассников появляется вкус и тяготение к абстракции, к оперированию понятиями, формулами, гипотезами.